Глава третья. «Да, вот же оно, я прогуляю в школу. Возьму выходной, придумаю какой-нибудь новый праздник. Я... я... Так, стоп. Что же я такое делаю? В средней школе номер 38 прогул не выход, это невозможно. Почему? Одно слово «машина». Не прям машина типа той странной штуки, которой уборщик драет полы. Нет. Эту машину нельзя не увидеть, ни потрогать, но она есть. Машина следит за тобой, она знает о каждом твоем шаге. И если ты вдруг не там, где положено, машина тебя отыщет. И вот как. Первое. План рассадки. Учителя вечно вас рассаживают. Они уверяют, что так им легче запомнить ваши имена. Ну, конечно, как будто им не наплевать на то, как кого зовут. На самом деле они делают это, чтобы следить за вами. Беглого взгляда на план достаточно, чтобы понять, твоя парта пустует. Вот так машина и набирает обороты. Второе. Ведомость посещаемости. Учителя всегда все записывают. Непонятно зачем. «Мы организованные. Вы помешаны на контроле». На каждом уроке они заполняют ведомость посещаемости. Если тебя нет, напротив твоей фамилии появляется большой красный крестик. Поздравляю, ты уже на мушке. Третье. Помощник учителя. Как-то на естествознании мы смотрели фильм про пчел. Их огромная толстая королева-пчела сидит в улье, сложа лапки, а всю работу делают за нее маленькие пчелки ничего не напоминает учителя это и есть королевы пчелы а теперь отгадайте кто же маленькие пчелки мне нужен помощник для одного очень важного дела о вечно вызывается какая нибудь подлиза типа джины которая за похвалу жизнь готова отдать молодец джина уверен твоя успешная карьера в должности главной подлизы приведет тебя прямиком в какой нибудь снобский колледж Отнеси эту ведомость в канцелярию. Канцелярия — это двигатель нашей машины. И в самом ее центре сидит четвертая школьный секретарь. Миссис Шипульски, не так уж и плоха. Она не виновата в том, что ее заставляют вести учет посещаемости, и я не виню ее за все эти нейт к директору, Она довольно шустрая для своего возраста, ей достаточно одного взгляда, чтобы просмотреть все ведомости. «Стоит ей заметить напротив твоей фамилии Красный Крестик, как она уже звонит родителям». Но это нет в школе». «Что?» «Вот так. Теперь поняли, как работает машина? Видите, насколько она эффективна? Вам ее не одолеть, это невозможно. Вот в чем загвоздка». Если я убегу в лес со слюневчиком, не пройдет и пяти минут, как миссис Шипульский проведет горячую линию прямиком к папе, и тогда летняя школа будет наименьшей из проблем. Скорее всего, меня отстранят от занятий. Или исключат. А может, отправят в военную академию, где мне всучат униформу, обреют наголо и заставят говорить «сэр» в конце каждой фразы. Вот и все, прогул отменяется Надо проявить побольше фантазии, мне нужна уважительная причина. Это значит, что ты вроде идешь в школу, как обычно, но с собой у тебя записка от родителей, в которой сказано, что в определенное время тебе нужно быть там-то и там-то. Бинго! Ты свободен. Вчера так посреди урока ушел Аллен Олквист. Ему нужно было прижечь бородавку. Но несчастливчик. Пока, неудачники, еще увидимся. Поэтому все, что мне нужно, это забежать на общество знания с запиской от папы, в которой будет указана уважительная причина для моего отсутствия, скажем, визит к стоматологу, и вот я свободен. Гениально. Да-да, я знаю, о чем вы думаете, у меня же нет записки от папы, но это легко исправить. Уважаемая миссис Готфри... «Пожалуйста, отпустите на в 8.45 с общества знания. Он записан на прием к стоматологу. Стоп!» «Нет, так не пойдет, слишком похоже на мой почерк. Миссис Готфри сразу все разнюхает. Хоть она и громкая, и злобная, но в целом женщина не глупая. Нужно сделать почерк более взрослым, как у папы. А он пишет жутко неразборчиво. «Упс!» «Ну, не так же. Так я и сам ничего не могу разобрать. Это сложнее, чем я думал. И я уже опаздываю. Уважаемая миссис Готфри, пожалуйста, отпустите Нейта в 8.45 с общества знания. Он записан на прием к стоматологу. Хей-хей! Вот теперь похоже на правду. Очень убедительно. Здравствуй, уважительная причина. Прощай тест по обществознанию. Осталось только подделать папину подпись». Хм, дайте-ка подумать. Подделать, подделка, ой-ой. А разве подделывание не уголовно наказуемо? Разве людей не бросают в тюрьму за то, что они подписывают чеки чужими именами или пользуются чужими кредитками? Послушайте, я, конечно, не паинька. В изоляторе у меня уже есть собственная парта, «Смотрите, ведут самого Нейта Райта, мошенника, ничего себе! Но я не нарушитель закона, я не хочу, чтобы меня вывели из школы номер 38 в наручниках!» «Да уж, это была не лучшая идея, порву я быстренько эту записку, пока никого нет, и вот, блин, это всего лишь Фрэнсис! Не так уж и круто, когда твой лучший друг живет в соседнем доме, он вечно подкрадывается незаметно и нарушает...» Твое личное пространство не то, чтобы мне было что-то прятать. — А что ты пишешь? — Ничего, ничего. — Ну, хорошо, одну маленькую штучку я бы спрятал. — Ничего, — спрашивает он. — Ничего, — отвечаю я. — Это не похоже на ничего. — Почему он ведет себя, как чертов Шерлок Холмс? — Похоже на письмо. — Ладно, ладно, я расскажу тебе. Я подделывал записку чтобы не идти сегодня на тест по обществознанию. Хм, долгая неловкая пауза. Фрэнсис очень странно на меня смотрит. С этой его смущенной полуулыбкой то ли он меня осуждает за то, что я рассказал, то ли хочет пукнуть. Какой еще тест по обществознанию, наконец, говорит он. Фрэнсис бывает таким тупицей, иногда мне приходится напоминать себе, что на самом-то деле он умный. Тест, к которому ты готовился сегодня утром, Я не готовился к тесту, говорит Фрэнсис. Тогда зачем ты читал свой учебник по обществознанию? Потому что люблю тренировать мозги. Я игнорирую невероятную чушь, которую он только что сказал, и концентрируюсь на том, что он произнес за секунду до этого. То есть сегодня не будет теста по обществознанию? Сегодня... «Точно не будет теста?» «О, да! Да! Да! «Вообще-то», — Фрэнсис мечтательно закатывает глаза, «я был бы не против теста». «Вопросы миссис Готфри так бодрят?» полюх Прости, Фрэнсис, но когда ты начинаешь себя вести как мэр Ботаник Сити, во мне просыпается гражданский долг, хоть Немного тебя вразумить. Скажи спасибо, что не шмякнул тебя книжкой потяжелее. «Дзынь!» — это первый звонок. Не бальзам на душу, но хотя бы в желудке уже нет того гадкого чувства. Теста не будет, и летней школы тоже. Может, сегодняшний день пройдет более-менее сносно. «Пам-парам-пам-пам-пам!» -пам -пам. «Шмяк, вот тебе!» «О, да, жизнь определенно налаживается».